Глава 10 Я заставила девушку выучить наизусть все, что она записала. Она пыхтела, злилась, но раз пять с выражением зачитывала текст. Нус, начнем. Потирает в предвкушении руки Анфиса. А где нож, чтобы кровь нам пустить? Девушка поморщилась и достала из кармана небольшой клинок с резной ручкой инкрустированный явно драгоценными камнями. «У кого украла?» — показываю глазами на предмет. «Что сразу украла-то?» — надула обиженно щеки. «Мне он по наследству достался от прабабушки?» Я сделала вид, что поверила. Текст повторяешь слово в слово. Вздумаешь свои правки вставлять, никакого договора заключено не будет. Усекла? Угу. Бурчит она и делает надрез на моей ладони, потом на своей. И начинает зачитывать текст. В конце все-таки добавила скороговоркой, когда наши руки практически соприкоснулись. Все мои действия будут направлены на благо моего нанимателя, даже если он против. Ах ты, засранка. Ну, я тебя сейчас проучу. Согласно, договор заключен на месяц. И хватит ее за руку, пока она ошарашенно глазами хлопала. Ну, вы... Хватая воздух ртом, начала она возмущаться. «Ну вы проныра!» «Сама виновата!» «Я же сказала никакой самодеятельности!» Скрестила я руки с прищуром, глядя на эту нахалку. «Вы не правы! Я добавила это, чтобы обезопасить себя! Вдруг мне придется действовать на свое усмотрение, несмотря на ваше несогласие! Вы же тут чужая и пока ничего не понимаете!» схлипнула она что же теперь будет через месяц, а? Вы меня выгоните? А ты докажи, что лучше всех, и мы заключим новый договор на взаимовыгодных условиях. Будем считать, что у тебя испытательный срок. В моем мире такая обычная практика». «Правда?» — с надеждой смотрит на меня. «Да. А теперь расскажи, кто такие эти бородатые хамы, и почему ты собралась от них книгу прятать». «Что в ней особенного?» «Как что? Она же магии дракон...» «Молчать!» — заорала я. От одного упоминания о драконе у меня глаз дернулся. «Из-за этого мерзкого слова я тут!» «Больше никогда не произноси при мне это слово вслух. На него я накладываю запрет». «Что, совсем?» — охнула девушка. «Если хочешь на меня работать, то да». «Бездна, как же мне тяжело с вами будет» сокрушается она. Ну, хозяин барин. Нет, так нет. В общем, о книге. Их всегда две. С их помощью можно общаться с представителем другого мира. Принцип прост. Ты пишешь, там читают и отвечают. Уверена, они будут искать этот фолиант. Сто процентов вторая книга у их сообщника. А насчет, кто они такие? Эти двое посредственные маги. Ридрик, Еще ничего так. А вот Ганс — отстойный стихийник. Но как ни крути, все же они маги. Если они такие растяпы, то как им удалось меня сюда притащить? Может, им хозяйка этого тела помогла? Показываю на себя. Властелина-то? Хм, это вряд ли. Не того полета она была птица. Тут кто-то другой, более сильный, им помог. С помощью книги мы и узнаем, кто это сделал. Заодно и выведем у их соучастника, нашел он пару императора или нет. Так, об этом подробнее. Ну так это не секрет. Императору предсказали, что в этом году на отборе он встретит истинную пару. Я слышала, что она не из нашего мира будет. Может, врут, а может и правду судачит. Да и не важно. Претенденток-то со всего мира уже собирают во дворце. Ух, и весело в этот раз будет. «И часто у вас подобное веселье происходит?» «Ага», — закивала она быстро. «Но раньше смотрины проходили как-то вяло». «В смысле?» «Не, интриги были, конечно. Без них отбор — тоска зеленая». «Я на нее смотрю, мол, подробности давай». «Как все полагается. Трех претенденток отравили в прошлом году. Четырех так изуродовали, что восемь месяцев потратили на восстановление. Ну и незначительные травмы были, разумеется». «Как полагается. Серьезно? Убили трех девушек, и черт знает, сколько их покалечили, и это у них норма? Да за такое в тюрьму сажать мало!» «Думаешь, в этом году будет жарче?» Еле сдерживая ярость, интересуюсь. «Не думаю, а уверена. У меня сестра работает у одной ведьмы, так у той весь яд и зелье поганые раскупили месяц назад. Теперь только под заказ». Ты. Тоже прикупила. Ши! Махнула она небрежно рукой, сморщив брезгливо носик. Делать больше нечего, как дев изводить. Не мой это стиль. Я домовая, порядочная. Мне азарт в борьбе подавай, а тут что? Отравил, и все? Скучно? Действительно, никакого полета воображения. Ладно, что там дальше с вашим императором? Как он будет в толпе жаждущих замуж дев, пару искать. А чего ему искать-то? Пусть сами доказывают, что достойно его. В этот момент я пожалела, что у Анфисы нет яда. Вот выпила бы сейчас, не задумываясь. Это что же получается, я, Властелина Владимировна, должна уговаривать мужика, чтобы он на мне женился? Да ну нафиг. А есть возможность мне вернуться домой? С робкой надеждой интересуюсь. Не слышала о таком. А зачем вам домой? Жених-то закачаешься. Сами скоро увидите, когда он вернется во дворец. А сейчас он где? Ну, ясное дело, где. На море со своими фаворитками отдыхает. С кем? Сипла, переспрашиваю. Эта информация меня малость выбила из колеи. Его тут табун-девиц ожидает жаждущих любви и ласки, а он с любовницами зависает. «Фу, не люблю таких мужиков». «С фаворитками, а что?» «И сколько у него этих фавориток? Две?» Хм, «Не густо. Я думала, ваш император способен на большее. Якобы равнодушно произношу, а сама охреневаю». «Вот это я попала. Одно дело напрягаться из-за нормального мужика, а другое из-за блудливого кобеля». «Так это официальные фаворитки?» Другие девы, что ублажают его, редко не в счет. «Ну, тогда это все меняет», — не скрывая сарказма, отвечаю. «Не мужик, а мечта. Только вот не уверена, что даже такой орел с толпой дев сдюжит. Претенденток же в этот раз, как я поняла, много. Да не переживайте, ему фаворитки в этом деле помогут». «Кто?» — переспрашиваю, поперхнувшись воздухом. «Фаворитки? Кто же еще?» Непонимающе уставилась на меня, словно я идиотка и ничего в этой жизни не понимаю. Им же известно, как ему угодить. Ну, сами понимаете, где... Игриво задвигала она бровями, а меня в очередной раз пробил нервный тик. Оригинально, нервно рассмеялась я. «Скажи, а когда он женится, что будет с его фаворитками?» Да ничего не изменится, будут и дальше радовать императора, пока не надоедят. Бог ты мой, куда я попала, где мои вещи? Нужно срочно придумать другой способ остаться в живых, если уж не получится вернуться. Но ну вот ни за что не поверю, что нужно обязательно за этого гулящего мужика замуж выходить. Возможно, другой на эту роль подойдет. Ну а что, если уж и выходить замуж – то нужно рассмотреть и другие кандидатуры, а то император. Ага, сейчас шпильки наточу и погорцую к нему во дворец, руки лобызать. Уму непостижимо. Любовницы выбирают ему жену. Подожди, ты же говорила об истинной паре. Как ее могут выбрать фаворитки? Я, конечно, в теме фэнтези-профан, но что такое истинная пара, немного знаю. Ну, так это только предсказали. «Не факт, что правда». «Ладно, это сейчас не самое главное. Меня волнует финансовое положение бывшей хозяйки этого тела. Хочу знать, есть ли у нее средства на счетах, недвижимость. Сможешь узнать?» «Ну а что? Она моими средствами пользоваться будет, значит, я тоже на ее имею право». «Если она гол как сокол, ну что ж, буду думать, как действовать дальше». «Сделаю». Мы еще полчаса пообщались, придумали, как обмануть моих похитителей. Анфиса накинет на себя личину стежки. А когда придет время заключать договор, она его незаметно подменит на наш, и все в шоколаде. Если это можно назвать так, учитывая ситуацию. То, что все не так просто и меня используют в темную, это и так понятно. И доверять сейчас я никому не могу. Уверена, у каждого из них своя выгода». И неизвестно, есть ли у меня шанс выйти из этой передряги живой.